5 десять, двенадцать, много подвигов Геракла. Немейский лев, Лернейская гидра, Киринейская лань, Переманский вепрь, Авгиевы конюшни, Стимфалийские птицы, Критский бык, Платоядные кони Диамеда, Пояс и Политы, Корова Гериона, Яблоки Геспирит, Сторожевой пес загробного мира, Битва с Кикном, сыном Ареса. Влияние Геракла на популярную культуру, честно говоря, даже больше, чем его внушительные грудные мускулы. Любое изображение силача будет прямой отсылкой к нему. Геракл стал божеством. Тесей и Исон не стали. Тесей становится персонажем трагедии, в том числе Еврипидова и Полита. Рассин позднее использует этот сюжет в своей Федре. Трагедия римского автора Сенеки на этот же сюжет – В 1486 году стала первой античной пьесой, поставленной в Риме со времени его падения. Тесей появляется в «Сне в летнюю ночь» в образе ренессансного герцога, женатого на Амазонке и Полите. он возвращается, ликуя золотым руном, если, конечно, можно ликовать, когда видишь, как твоя новая жена разбрасывает по морской глади части тела своего же брата, чтобы отводить преследователей и оказывается между двух огней — долга и любви. Трагедия Еврипида Медея. Мифы о героях становятся материалом для драматургов и превращаются в трагедии. Их сюжет обычно вращается вокруг двух знаменитых царских семейств — Атреева и Кадмова, чьи отпрыски наполняют большую часть античной литературы животворными соками, зачастую кровью. Для комедии персонажи брались из жизни — хотя комедиограф Аристофан не чурался включать богов и героев в свои пародии, а в «Лягушках» он радостно издевается и над Дионисом, и над Гераклом. Начнем с Тантала. Он был прародителем Атреева дома, и вообще-то с него все и началось. Хм. Он был настолько лихой, что попутно попросил кого-то стащить для него бронзового пса, который охранял Зевса, когда тот был младенцем. «Ничего себе!» Уна была возмущена. И это еще не самое худшее. Тантал подружился с богами и, как полагается, пригласил их на ужин. Вот тебе и социальная лестница. Ему захотелось проверить их божественное провидение, поэтому он убил собственного сына, Пелопса, расчленил его и приготовил из него блюдо. И это было уже не просто за гранью, а прямо-таки совсем за пределами добра и зла. Диметра, занятая мыслями о пропавшей дочери, Как ты помнишь, дочь похитил Аид. По ошибке съела кусок пелопсового плеча. Ты, возможно, видела карикатуры Г.Б. Бейтмана, где кто-нибудь ведет себя неподобающе, а толпа в ужасе на это смотрит. Так что можешь себе представить? До этого момента у них шла обычная беседа о том, как трудно найти порядочную нимфу горничную или достать хорошую смазку для осей золотой колесницы. А корм для павлинов — сколько ж он стоит, мамочки? И вот она поперхнулась. Такого она не ожидала. На говядину совершенно не похоже. Приходит осознание. Боги роняют свои божественные ложки, царственные лбы омрачены. Остальные боги быстро поняли, что произошло. К счастью, они смогли собрать пелопса из кусочков и вернуть к жизни. А он так и ходил потом, без плеча? Нет, боги ему сделали новое из слоновой кости. Тантала быстренько отправили в Тартар, где он был обречен стоять в водоеме и не мог наклониться, чтобы попить воды, и смотрел на вкуснейшие яство, до которых не мог дотянуться. Я всегда вспоминаю его, когда слышу детский стишок «Доктор Фостер отправился в Глостер». Весь день его дождь поливал, свалился он в лужу, промок еще хуже, и больше он там не бывал. Пелопс в дальнейшем стал великим героем, назвал своим именем Пелопонес огромный полуостров, на котором находится большая часть современной Греции, не считая островов. Помимо плеча и слоновой кости, он отличался еще тем, что проклинал всех подряд или сам был проклят и поэтому стал главной причиной греческой трагедии, что, выражаясь словами Селлара и Итмена, или хорошо, или плохо. У Пелопса было три сына – Атрей, Фиест и Хрисип. Последний был так чудовищно прекрасен, что в него были влюблены все, включая Посейдона. Атрей и Фиест со свойственной им ревностью попытались утопить своего брата, и за это Пелопс проклял собственную семью. Ошибка номер один. В определенный момент два великих семейства вступают в сношение друг с другом. Лай, отец Эдипа, представитель Кадмова дома, приехал в гости к Пелопсу, По втрескался в Хрисипа и сделал самую разумную вещь, как казалось на тот момент, похитил его. Пелопс проклял его тоже. Ошибка номер два. Это проклятие привело к появлению чудовищного сфинкса или сфинги, которая разоряла Фивы и, соответственно, к остальным бедам Идипа. Сфинкса иногда называют кюон, то есть собакой, и даже считая, что у этого монстра было собачье тело, а не львиное. Почему-то Уна, собака с женским лицом, не так величественна, как женщина с львиным телом. Не согласна. Совершенно не согласна. В то же самое время действовало еще одно проклятие. Пелоп с обманом победил в колесничной гонке, где соревновался за руку царевны по имени Гиподамия и не отдал колесничему обещанную взятку. Можно было бы предположить, что Пелопс, столь хорошо разбирающийся в проклятиях, догадается, что произойдет дальше. Но нет, он взял и убил колесничего, и тот, умирая, проклял Пелопса и всех его потомков. Ошибка номер три, хотя потом именно эта колесничная гонка стала подчитаться на Олимпийских играх, которым восходят наши современные Олимпиады. История пелопсовых сыновей, кровожадных братьев Атрея и Фиеста, Исключительно омерзительно, но при этом множество раз повторялось. Я не буду вдаваться во все кровавые в буквальном смысле подробности, но дело было так. Атрей убивает детей своего брата. Затем, продолжая людоедскую тему, он запекает их в пироге и подает брату, предположительно, на чем-то типа серебряного блюда. Фест пробует кушание и, что вполне логично, расстроен случившимся. «Боже!» «Именно!» Эта история всплывает в замечательные ранние пьесы Шекспира «Тит Андроник», где Тит запекает в пироге сыновей готской царицы Таморы. Также совсем недавно эту историю воспроизвели в телесериале «Игра престолов». Там Ария Старк подает врагу его сыновей точно в таком же виде. Этот сериал очень много заимствует из греческой мифологии, в том числе «Принесение в жертву» Царственные дочери Станиса Баратеона, чтобы умилостивить божество. В следующем поколении родственников хотя бы не ели, но все равно убивали. Ну, хоть что-то. Сын Атрея Аганемнон был вождем греков под Троей. Конец его был совершенно ужасен. Его жена Нестра, прибила его в ванне после победоносного возвращения домой. «Чего ради она это сделала?» По его приказу умерла их собственная дочь Ифигения. Ее принесли в жертву Артемиде, чтобы греческий флот смог отплыть. И из ее смерти, по принципу домино, случилось еще несколько смертей друг за другом. Сначала был убит Агамемнон, а потом Литым Нестру убил ее же сын, вернувшийся домой Арест. Заметь, что брат Агамемнона Минилай не имел отношения к проклятию Атреева дома. Надо полагать, он скончался счастливо в своей постели. Почему? Он сам ничего по-настоящему плохого не совершил, как его, наверное, ненавидели Одиссей и Агамемнон. Если бы Агамемнон не убил Эфигению, наверное, он остался бы невредим. Греческий флот не смог бы отплыть, значит, не было бы Троянской войны, возвращения Елены, а трагикам пришлось бы искать другие сюжеты для своих пьес. Так как отомстить Аресту оказалось уже некому, за ним стали гоняться Иринии. Их называют иногда Кюнес, собаки, и они преследовали его, пока он не добрался до Афин, где, наконец, был полностью оправдан и очищен от греха. В Одиссее Арест представлен героем так, как отомстил. Это в трагедиях затрагивается ужасная идея убийства матери. Некоторые говорят даже, что Эфигения все это время была жива и была жрицей в Тавриде. На этой версии мифа основана пьеса Еврипида. Правда, если так, то это очень уж обидно для Агамемнона. «Так это все дом Атрея. А что со вторым?» «Мы покидаем Пелопоннес и оказываемся в семивратных Фивах, могущественном городе Кадма». Кадм пустился на поиски своей сестры Европы, которую похитил Зевс в облике быка. «Она была быком?» «Нет, это он принял обличие быка. Кадм не смог найти сестру». Зато дельфийский оракул велел ему основать город на месте, где ляжет корова. Это был город Фивы, а его жители выросли из посеянных в землю зубов дракона.